Отец уехал в Рим, Дарин свалил в свою деревню с моей милой Мишей, а Мартус, получив мои посмертные игральные долги, вышел на тропу войны, так что у меня сейчас не оставалось семьи, которую можно было бы подчивать сагая о моём нежданном изгнании. Я решил сидеть в доме и не высовываться, Надеюсь, что Мартус заплатит Мэросу мои долги, прежде чем узнает, что я не мертв. Вернувшись в свои комнаты, я вызвал пару горничных, потерять мне спинку и прочее, пока принимаю ванну, в которой так давно нуждался. Вода вскоре почернела, так что пришлось отправить Мэри подогреть еще, пока Джейн помогала выбрать мне придворный наряд. В общем, возвращение на родину пока выглядело не очень-то утешительно, и даже горничные радовались не так сильно, как им следовало. Я немножко прижал Джейн, и она так оскорбилась, будто была принцессой. Из-за этого я вспомнил последнюю встреченную мной принцессу, потрясающую Катрин обскоран обладательницу весьма соблазнительного зада и жестокого левого колена. Воспоминание о том, как она применила то самое колено, убило все настроение, и я отправил Джейн к ее обязанностям, сказав, что оденусь и сам. Казалось, все не так. Словно дворец был чужими ботинками, которые я надел по ошибке. Я пошел в стеклянную палату, комнату, в которой какой-то предыдущий кардинал собрал коллекцию стеклянных изделий в высоких шкафах из затонувших городов Венеции и Атлантиды. Этой комнаты я избегал многие годы, после инцидента с боями на яйцах из которого Мартус и Дарин как-то вышли безнаказанными и сговорились свалить всю вину на меня. Ну а теперь я ходил среди старых шкафов, и их забытое содержимое блестело всеми цветами, от красного до фиолетового. Меня вело какое-то старое воспоминание и вкус крови. Пригнувшись в углу, я оттянул кусок незакрепленного плинтуса, и там, в маленькой ямке в штукатурке, блестел покрытый рунами конус из орехалка, который выпал из руки матери, когда её убила дрездина. Когда меня выпустили из-под опеки врача, только получив, наконец, возможность остаться одному, я отправился в звездную комнату, достал конус из-под дивана, куда его запнули, и спрятал его здесь. Меня никогда не беспокоила мысль, что Гариус захочет его вернуть, а он никогда не спрашивал. Возможно, из-за того, что спроси он, ему пришлось бы обвинить меня или мою мать в воровстве. Я спрятал Орихалк и вытеснил воспоминания из памяти. И конус, и тайник, и всю эту ужасную историю пока магия крови Кары не пробудила эти воспоминания. «Мое». Я схватил конус. В моей руке он оказался таким холодным. Через ладонь запульсировал свет, плоть стала розовой, а кости пальцев казались черными прутьями. Я завернул его в платок и убрал глубоко в карман. Потом встал, но остался на месте, не видящего уставившись в угол. Я говорю «магия Кары», поскольку это ее заклинание оживило старые воспоминания. Ее действия потревожили их покой, заставив вновь и вновь проигрываться в моей голове, подобно какому-то чудовищному спектаклю теней. Но начал это ключ. Именно ключ Локи отомкнул все это. Вопреки совету я им воспользовался и открыл дверь в прошлое, которую теперь не могу закрыть. И тогда я подумал, как тяжело, наверное, закрыть дверь, которую собирался открыть с Снори. Я вернул Плинтус на место и следующий час ходил по коридорам римского зала то и ночью сон долго не шел ко мне. Мне нужно было поговорить с кем-нибудь, кто понял бы, что со мной случилось. Я хотел было сходить к Гариусу, но казалось глупым ждать совета от человека, который 60 лет не покидал своей комнаты и никогда не бывал за стенами дворца. И к тому же властью обладали его сестры. Полдня, поразмыслив, я решил предстать перед немолчаливой. Перед выходом я прицепил церемониальную шпагу. Стражник при входе ее заберет, но бабушка отметит нужный, и ей понравится, что ее отпрыск ходит вооруженным. Дорога до внутреннего дворца была настолько долгой, что мой запас отваги почти иссяк, и я почти решил повернуть обратно. Будь она длиннее еще на сотню ярдов, я бы так и сделал. Но сейчас обнаружил, что уже поднимаюсь по лестнице к величественным дверям. На верхних ступенях по бокам стояли 10 личных охранников королевы, страдавших от жары в полудоспехах. Надо мной перед дверью возвышался рыцарь и казался еще выше из-за высокого шлема с алым плюмажем. «Принц Елон», – он едва заметно склонил голову. «Готовый вспылить, я подождал слов «но вы же мертвы» и обнаружил, что разочарован, когда их не последовало. Я желаю встретиться со своей бабушкой. По воскресеньям после церковной службы она всегда устраивала полуденное совещание двора. Я сходил на римскую мессу в надежде встретить ее там». Но она, должно быть, посетила личную часовню или просто пропустила всю эту нудятину, как обычно поступал и я. Мессу в зале проводил епископ Джеймс, который вознес благодарности за возвращение заблудшей овцы в стадо. Я бы предпочел возвращение льва-завоевателя в Прайд, но, по крайней мере, о моём возвращении было официально объявлено, и это значило, что Мэрис не сможет убить меня по-тихому. «Мой принц, идет заседание двора». Рыцарь толкнул дверь и отступил в сторону, давая мне пройти. Двор Красной Королевы не похож на дворы в других странах. Король Роны и Йоллар держат пышный двор, где собираются сотни аристократов, которые задирают носы, бронятся и демонстрируют новинки моды. В нашем протекторате Адора герцог принимает в своих залах философов и музыкантов, а лорды и леди со всего королевства приезжают их послушать. Граф Кантанолоны знаменит расточительными придворными пирушками, которые длятся больше недели и осушают запасы вина в городах вокруг столицы. Бабушкин двор куда суровий. Это практичное собрание, на которое дураков допускают лишь ненадолго, и здесь редко увидишь блеск нового платья. Для них просто нет публики. Паринца Ялан Кендет. Объявила о моем приходе камергер Манталдрюс одетый в тот же мрачный серый костюм, в котором я его видел в день, когда покинул город. Около дюжины присутствующих повернулись в мою сторону. Куда больше королевских стражников в кольчугах, начищенных до блеска, стояло по краям зала. Эти на меня даже не взглянули. На лицах, направленных в мою сторону, не отразилось никакого удивления. Никто даже не шептал, прикрывшись веером. «Новости во дворце расходятся быстро». За ночь вести разошлись через стражников и слуг, а утром подтвердились через знать, видевшую меня на службе. Сама королева на меня даже не взглянула. Ее внимание было занято человеком в тяжёлой не по сезону пурпурной мантии, который стоял на коленях перед троном и о чем то страстно молил. По бокам от бабушки стояли ее старые угрюмые служанки. С одной стороны костлявая женщина, а с другой крепкая седовласая Матрона за 50, Обе в серо-чёрных шалях. Я оглянулся в поисках молчаливой сестры, но ее нигде не было видно. Собравшись с духом, я вышел на середину тронного зала. И все мои старые тревоги вышли за мной следом. Я изо всех сил старался держать маску, которая так долго мне служила. Добродушный принц Ял, герой перевала, самый бесшабашный из всех. Выражением лица и языком тела я лгу не хуже, чем языком во рту. И смею думать ложь, неплохо мне удается. Придворные... Или правильнее было бы назвать их сегодняшними просителями, поскольку из аристократии никто не задерживался при дворе, а как только их дело решалось, расступились. Я узнал некоторых из них: мелкие лорды, барон Стромболи из тени Скоронских Хауп, торговец с драгоценностями из Норау, дочь которого я неплохо узнал за пару ночей. Все как обычно. А вот и он. Человек перед троном закончил свое прошение, повысив голос сильнее, чем того требовали приличия, и указал пальцем прямо на меня. «Вы ставите меня в неудобное положение, сир». Я терпеливо улыбнулся ему, почти не сомневаясь, что раньше мы с ним не встречались, хотя что-то в нем казалось знакомым. «Никаких удобств от меня вам не дождаться, принц Ялан». С виду ему было лет тридцать, крепкий малый, с покрасневшим от гнева лицом. «Я услышал о вашем возвращении и немедленно покинул свой полк, чтобы выяснить правду». Он начал отстёгивать пустые ножны, отчего стражники положили руки на рукояти. «Я требую сатисфакции и требую ее немедленно!» Он швырнул ножны к моим ногам, бросая мне вызов в старых традициях. «Сразитесь со мной, и ваше возвращение живо исправит ошибку в вашем некрологе!» «Берегитесь, лорд Грегори!» Это сказала бабушка на троне. Ее голос был тихим, но предостерегающим. Тот развернулся и изобразил глубокий поклон. «Со всем уважением, Ваше Величество!» «К счастью, у меня большой опыт по уклонению от дуэлей, и бабушка только что дала мне ключ к выходу из этой ситуации». «Не буду притворяться, что знаю вас, любезный!» Я прикрасил легким негодованием свой тон. «Но раз уж вы, видимо, меня знаете, то также должны понимать, что я принц красной марки». Человек, которому, коли несчастье обрушится на этот королевский дом, придется, быть может, нести бремя короны. Я не стал упоминать, сколько именно наследников должно умереть, чтобы такое случилось. Сердце ветерана скоронских компаний принуждает встретить холодной сталью любой вызов моей чести. Я увидел, как он встрепенулся. Однако долг превыше Зова, и он предписывает мне обратить ваше внимание на Эдикт Голлота шестого года». «Ни один принц королевства не должен унижать себя, отвечая на вызов простых аристократов». Я перефразировал оригинал, добавив слово «простых», чтобы посыпать соль на рану. Но королевские указы в этой области я знал куда лучше всего, чем у меня когда-либо пытались научить преподаватели. Короче говоря, он был ниже меня. Его ранг считался недостаточно высоким, чтобы бросать вызов принцу. Я дал ему некоторое время покипеть». Его лицо наливалось кровью, и, наконец, я подумал, что он либо бросится на меня, либо кровь уже брызнет из его глаз. Я был бы рад, если бы он прыгнул на меня, чтобы стража избила его за дерзость, но, к сожалению, он сделал глубокий неровный вдох и повернулся ко мне спиной. Грохот моего сердца стих до уровня, когда я мог слышать свои слова, и теперь, рассердившись, что мне перечат при дворе, я пнул его нож ему обратно. «Ваше имя и титул, сэр? Я не знал никаких лордов Грегори. Он медленно повернулся, согнув пустые руки. Лорд Девир Карнский, главнокомандующий седьмой пехотной. А вы, принц, вы растлили мою сестру Лизу Давир, и этот бессовестный акт насилия привел моего младшего брата Алана к смерти. А, я понял, что в нем мне показалось знакомым. Он был похож на своего брата, тот же излишне суровый череп, уж точно. Растлил, говорите? Это вряд ли, сер. Если уж на то пошло, так это они меня растлили. Никогда не знал столь ненасытных сестер. И снова Грегори выглядел так, будто вот-вот на меня бросится, не в силах от ярости сформулировать слова, а потом внезапно опустил руки. «Они? Вы сказали «они». «Они!» «Жена вашего собственного брата, моя маленькая Миша». «Нет», — выпалил я, прежде чем снова взял себя в руки. «Нет, не стройте из себя дурака больше, чем нужно, лорд Девир». «Разумеется, Шараль. Мужчина не должен называть имена, но сестер было всего три. Я не в силах был не отвернуться на миг, чтобы представить милую Шараль. С волосами до бедер, самую высокую из трех. Ей всегда нравилось быть сверху». «Шараль». Он сказал это таким довольным тоном, что снова привлек мое внимание. Из всех реакций, которых я ожидал, удовольствие было в самом низу списка. Я щелкнул пальцами, указав ему на бронзовые двери» вер если ваше дело закончено...» «О, не волнуйтесь, принц Ялан. Мое дело закончено. Я удаляюсь». Он поклонился бабушке. «С вашего разрешения, ваше высочество». И, дождавшись кивка, он наклонился поднять свои ножны. Неплохой работы, украшенные пластинами из черного железа. «Но я, пожалуй, задержусь в городском доме графа Изена. Быть может, вы его знаете». Я не удостоил его ответом. «Все знали графа Изена» его репутация, заработанная на юге, простиралась даже за границей Красной Марки. В землях, которые он удерживал для короны, его частная армия изводила контрабандистов и даже преследовала пиратов по всем морям до самых берегов Пиратских островов. Грегори церемонно поклонился мне. «Шараль помолвлена с добрым графом. Уверен, когда он услышит, как вы навязывали свое распутство моей сестре, не оставив ей возможности сопротивляться, он тоже пожелает сатисфакции своей чести». «И полагаю, когда вас вызовет граф, вы уже не сможете прятаться за юбки последнего короля голода. Грегори в последний раз поклонился трону и зашагал прочь. Только с уходом Грегори я заметил молчаливую сестру, стоявшую в самой глубокой тени слева от огромных бронзовых дверей. Бледная как кость, замотанная в одежду, которую будто бы намочили и высушили, так что она стала похожа на вторую сморщенную кожу. «Итак, мальчик Реймонда...» Голос бабушки повернул меня обратно к трону. «Так где ты был?» Я посмотрел на нее, сидевшую в ярде надо мной на помосте, и встретился с ней взглядом. Там сидела Алиса, та же девушка из замка Амирот, начавшая осаду с убийства своей младшей сестры, которую она назвала милосердием, закончила, купаясь в крови последних останков своих врагов. Конечно, с маленькой помощью своей старшей сестры. Разумеется, опять десятков лет под солнцем красной марки натянули ее плоть на кости, выжгли кожу в плотные морщины, но в ее глазах виднелись все те же безжалостные размышления. Мне ничего не получить от нее, если она решит, что я слаб. Ничего, если она учует запах моего страха. Снова язык проглотил мальчик. Бабушка прищурилась, тонкие губы неодобрительно вытянулись в еще более тонкую линию. Я сглотнул и постарался вспомнить каждый удар, который претерпел с той ночи, как покинул город. Каждую невзгоду. Каждый излишний миг ужаса. Я был там, куда меня послала двоюродная бабушка. Я обернулся, указывая на молчаливую сестру у входа. Она подняла брови и невесело ухмыльнулась. Ее слепой глаз почти светился на затененном лице. Хм. Донеслось ворчание из горла Красной Королевы. «Вон...» Она махнула людям за моей спиной. Лорды, леди, торговцы и бароны отлично знали, что нельзя протестовать или мешкать и кротко зашаркали прочь под ее взглядом. Двери за ними закрылись слязгом, прозвучавшим как погребальный колокол. «А у тебя острый глаз, мальчик!» Она уставилась на свою ладонь, лежавшую на ручке трона. Большую часть жизни я до жути боялся тронного зала и всякий раз, бывая здесь, страстно хотел уйти как можно скорее и по возможности без шумихи. Но сейчас, хоть каждый мой нерв взывал к возможности сбежать, я пришел по своей воле и спровоцировал Красную Королеву на частную аудиенцию. Я указал на молчаливую сестру и рассказал ей секрет. Пот лился с меня ручьями по ребрам, но я вспомнил, как мать стояла перед старухой и как умерла двумя часами позже, не от гнева бабушки, а из-за ее неудачи. «Да, у меня острый глаз». Я взглянул на нее, но она продолжала смотреть на ладонь, словно читала что-то по линиям на ней. «Настолько острый, что я посмотрел на вас в замке Амирот с уламером». Королева подняла брови, словно моя дерзость её ошеломила, а потом фыркнула. «Эту историю поют в тавернах по всей стране. Ее даже в слове не поют. Я видел вас в комнате под цитаделью, среди ваших лучших войск». Она пожала плечами. «Там кроме цитадели ничего не осталось. Любой дурак тебе скажет, что выжившие собрались там». Я видел машину и слышал, как она говорила, и видел время-звезду, горящую синим цветом. Она сомкнула ладонь в кулак. «И кто показал тебе все это? Может, скилфа в ледяном отражении?» «Я показал это сам себе. Это записано в моей крови». Я обернулся посмотреть на старую ведьму у двери. Она не двинулась, но уже не улыбалась. «И я видел, как умерла моя сестра. В ней была вся магия, которую вы искали во мне. Но синяя госпожа украла у вас этот шанс. Эдрис Дин украл. Почему вы не убили его за это? Сейчас он работает на мертвого короля. Почему вы не протянули руку и...» Я изобразил руками скручивающее движение. «Почему она этого не сделала?» Я указал на молчаливую сестру, но обнаружил, что та исчезла. Эдрис по-прежнему работает на синюю госпожу, как и многие другие. Но мертвый король, мертвый король, как лесной пожар, а синяя госпожа в своих целях направляет его пламя туда-сюда. Сотня думает, что война ведется за империю, но те, кто стоят за этим, знают, что на кону гораздо более важные вещи. Я попытался представить себе вещи важнее, чем целая империя, и мне не удалось. «Меня даже не интересовала империя, разрушенная или не я хотел лишь, чтобы мир катился по своей веселой дорожке, как всю мою прошлую жизнь, и обеспечил мне беззаботный средний возраст и удобное старческое слабоумие, чтобы я мог потратить понапрасну отведенное мне время, как потратил понапрасну свою юность. Я даже не хотел быть королем красной марки, несмотря на все мои стоны. Просто отдайте мне 50 тысяч золота, особняк и беговых лошадей, и я больше никого не побеспокою». Из богатого распутного юноши я стану до одури богатым распутным стариком, с милой и любезной молодой женушкой и с кучей светловолосых сыновей, которые найдут чем занять милых и любезных юных горничных. А когда возраст даст о себе знать, я полезу в бутылку, прямо как дорогой папочка. И только одно пятно оставалось на сияющем, воображаемом горизонте моего будущего. Я хочу, чтобы Адрис Дин умер. Его нелегко найти». На лице королевы появилось то же убийственное выражение, которое было в Амироте. «Моя сестра его не видит, и служба синей госпоже завела его далеко за пределы наших границ. Терпение – это ключ. В конце концов, враги всегда возвращаются к тебе». Тогда я подумала о Снори. «Ключ Локи, вот ключ к моему врагу. Эдрис придет за ним, а Снори убьет его». «Ваша сестра, моя двоюродная бабушка». Неприятно было так прямо говорить о наших родственных связях, но во время своих путешествий я понял, что знание, вещь, которой я всегда избегал, считая нудной помехой веселью, может оказаться полезным в деле выживания. И раз уж знаний у меня было так мало, я решил выложить все имеющееся, в надежде, что бабушка заполнит пробелы. Если я и знал что-то о людях, от дураков до мудрецов, так это только одно. Они изо всех сил стараются не показать, что знают больше тебе. И, конечно, поступая так, немного заполняют пробелы. Моя двоюродная бабушка пыталась убить меня. На самом деле она убила сотни людей и делала так и раньше. Внезапно из ниоткуда я увидел Амираля Контофа. Его круглое лицо, подозрительно прищуренные глазки. Всего лишь один из дворцовых чиновников и заноза в моей королевской заднице. Но с этим человеком я в тот день разговаривал, и он умер в пожаре. Я увидел его на фоне фиолетового пламени, освещенного сиянием. «Постойте. Амираль Контов, он же...» «Внук Улла Мэра. Красная Королева склонила голову. «Один из восьми. Это яблоко упало от яблоньки дальше всех». Она мрачно уставилась на меня. «Знала бы она, — подумал я, — как далеко я упал от ее яблоньки. Если мы говорили о яблоках, то Ялан Кендет упал с ветки Красной Королевы, скатился с холма, упал в речку и уплыл в море, и его выбросило на берег совершенно иной страны, «А массовое убийство?» Я вернулся к своей мысли, снова оглядываясь в поисках молчаливой сестры, и внезапно обнаружил, что теперь она стоит за троном, и ее зрячий глаз суров, как камень. Я вспомнил, как она выглядела той ночью в своих лохмотьях, когда рисовала проклятие на стенах оперы. «Мальчик, эта война началась еще до моего рождения!» Бабушка говорила тихим и угрожающим голосом. «Дело тут не в том, кто какую корону носит». И не в сохранении города, страны, образа жизни или идеала. Трое сгорело из-за красивого личика. Здесь все куда серьезнее. «Так расскажите! Все эти величественные разговоры прекрасны, но я видел лишь, как горят люди». Эти слова слетели с моих губ, и остановить их было нельзя, как чих. Понятия не имею, зачем я ее подстрекал. Мне хотелось лишь оказаться подальше отсюда. Вернуться к своим устремлениям, соблазнять дамочек Вермильона очарованием Ялона. И все же я критиковал вторую по могуществу женщину мира, словно был ее наставником. Я быстро принялся извиняться. «Я... рада видеть, что ты вырос, Ялан. Гариус сказал, что Север вознесет тебя, либо погубит. Клянусь, я видел, как ее губы едва заметно одобрительно дернулись. Если мы потерпим неудачу...» Если не остановить, а лучше обернуть вспять те изменения, которые запустили в мире Зодчии. если магия выйдет из-под контроля и миры треснут, начав перетекать друг в друга, тогда на кону окажется все. Сами скалы запылают. Не останется ни стран, ни людей, ни жизни. Вот в чем заключается эта долгая война. Вот что на кону. Я глубоко вздохнул. И все равно. Начал я, мысли кружились. Война это игра, а в играх нужно два игрока, и у другой стороны есть свои цели. Синяя госпожа и все, кто работают на нее. Они же не хотят уничтожить мир. Или если хотят, в этом есть что-то для них. У всех своя точка зрения. Красная королева посмотрела через плечо в глаза своей старшей сестре. Видать, не совсем тупой. Молчаливая сестра улыбнулась, показав узкие желтые зубы, отстоящие друг от друга. Она вытянула руку мимо плеча королевы, и я вздрогнул, вспомнив ее прикосновение. Пальцы разжались, и каким-то образом в ее ладони очутился мак, такой красный, что на миг мне показалось, будто это рана. Курение мака – это зависимость, которая обходит чувства людей. Это голод, который заставляет гордых мужчин и умных женщин ползать в трясине в поисках большего. Красная королева взяла цветок с руки сестры, и в ее руках тот стал дымом, алым туманом, который поднялся и исчез. Магия-наркотик куда хуже, и ее крюки впиваются намного глубже. Именно магия раскалывает мир. Магия тянет нас к концу. Мир треснул, и каждое заклинание делает трещины чуть шире. «Синяя госпожа хочет приговорить всех, потому что не может отказаться от своих заклинаний», Пока я задавал этот вопрос, мой тон сменялся от недоверчивого к легковерному. Старые шлюхи с грязного переулка продавали не только свое тело за монеты, чтобы купить очередную дозу смолы, которую Мэрис выжимал из мака. Они бы продали и души, если бы только могли. «Частично», — согласилась бабушка. «Сомневаюсь, что она смогла бы отказаться от своей силы. Но более того...» Она верит, что где-то, за пределами соединения сфер, есть место для немногих самоизбранных. «Синяя Госпожа» считает, что те, кто достаточно глубоко погрузятся в магию, смогут в конце выжить и отыскать новые формы существования. Так же, как некоторым зодчим удалось пережить День Тысячи Солнц. Возможно, она видит себя в качестве первого бога в том, что наступит. Своих последователей она рассматривает как элиту избранных отыскать совершенно новый мир. «А вы не верите?» Внезапно я осознал, что все это время обращался к ней без формальностей и запоздало добавил «Ваше Величество». «Не имеет значения, что я думаю о последствиях такого финала. У меня есть долг перед моими людьми. Я не позволю этому случиться». В конце концов, что бы Алиса Кендет не говорила о том, что стоит на кону, Передо мной была королева, защищающая свои земли, города и подданных. «А пожары? Чёрт, вся опера!» Я увидел, как она прищурилась и добавил, «Ваше Величество, мир, возможно, и истончается, но по-прежнему есть очень немного мест, где может вернуться нерожденный. Возможности выпадают редко, длятся недолго, и их нелегко предсказать. Определённое место в определенный час». Если его пропустить, то следующее окно, через которое они смогут пройти, может не открываться месяцами и может оказаться за тысячу миль отсюда. А чтобы провести нерожденного через вуаль в других обстоятельствах, потребуется громадная трата ресурсов. Количество населения этого города и магия, которая здесь творится, делают вермельон нерестилищем для нерожденных. Моя сестра не может давать предупреждений. Она может лишь определять и уничтожать тварей, когда они появляются. Люди вокруг таких событий ⁇ пища для новых нерожденных. Твари используют их плоть, чтобы восстановиться, вырасти, принять более жуткие формы и подпитать свои силы. Есть лишь один способ уничтожить нерожденного. Сжечь гнездо, прежде чем он поймет, что на него нападают. Но я видел его. В опере я видел нерожденного. Он сбежал и преследовал нас на север. В цирке на нас напал нерожденный. Его выкинуло из утробы в могилу, и глубокой ночью он вырвался из-под земли. А еще сын Снори в Черном форте. А потом их капитан. Красная королева поджала губы. Можно было подумать, на нее произвело впечатление, что я видел четырех разных нерожденных, и все же стою перед ней, а мои внутренности до сих пор внутри меня. Существо, которое ты видел первым, не нововозвращённый. Он был одним из двух, которые собирались запустить процесс. Каждый нерождённый начинается с убийства ребенка в утробе. Чем дольше дитя остается в мертвых землях, тем сложнее ему родиться в мир живых. Но зато он сможет пользоваться всем потенциалом, заложенным в его кровь. Это был очень особенный нерожденный. Возможно, величайший из всех. Два худших слуги мертвого короля присутствовали там, чтобы облегчить появление этого в мире. нерожденные принцы и капитан. «Проход намного легче осуществить при помощи смерти близкого родственника. Скорее всего, нужный им родственник был среди публики. Нам выпал редкий шанс испытать магию моей сестры против ключевых фигур в рядах наших врагов и предотвратить прибытие нового могущественного слуги мертвого короля». Я сглотнул, снова вспомнив глаза, смотревшие на меня в щелочке фарфоровой маски. А потом, подумав, что заканчивать разговор на моей роли в «Неудаче заклятия» было бы не очень хорошо, продолжил... И нерожденный принц сбежал и следовал за нами на север. Нерожденный принц отправился на юг. Нерожденный капитан на север. Несомненно, они известили мертвого короля об этих событиях и отправили за тобой своих агентов. Но принц отправился на юг, где и сейчас работает против нас. А... Когда ты разрушил заклятие, моя сестра увидела возможность. Трещина, которую ты вставил в ее заклинание, позволила двум старшим нерожденным сбежать. Но сестра увидела способ вложить свою силу в двух необычных человек и поняла, что потоки случайностей приведут вас к нашему врагу на севере. Потоки случайностей? Это было вовсе не случайность. Я, бывало, напившись, сделал за игральным столом довольно безумные ставки, но ни разу не бросал кости, ставя на такой невероятный шанс. Возможно, она и передвинула несколько фигур на нужные места. То, что она делает, это скорее искусство, чем наука. И даже не будь она такой молчаливой, сомневаюсь, что она смогла бы объяснить больше половины своих действий. Ее мотивы вряд ли можно облечь в славу. Но как только она вмешалась, когда воздействовала на то, что со мной случится, Она уже не могла ничего увидеть. Перефразировал Якару. Она сунула руку в чистое озеро, чтобы изменить будущее и взмутила воду. Бабушка наклонила голову на бок, словно хотела взглянуть на меня под новым углом. Я видел, как 50 лет назад она также смотрела на дымящиеся развалины замка рот. Мы почувствовали, что проклятие снято. Почувствовали, что с нерожденным покончено. В диких землях, вдали от людей, которыми им можно подпитываться, они слабее. Так скажи мне, после победы над врагами, нашел ли Снориверс Нагасон то, что искал? Я помедлил. Планировать ложь всегда плохая затея. Знала ли она, что именно искал мертвый король под суровыми льдами? Знала ли она, что мы нашли это? Важно было не загнать себя в неприятности. А неприятности последуют, если меня поймают на лжи. Но также их не миновать, если мне поручат новое задание. Его семью убили, сказал я. Это была правда, но не та, которую она хотела услышать. В любом случае, Снори не искал ключ, как и никто из нас. Молчаливая сестра снова вытянула руку, сжимая что-то. Я затаил дыхание, не желая встречаться с ней взглядом. Ее пальцы медленно разжались, открыв длинный черный ключ. Ключ Локи. А, да, он нашел это. Я чувствовал, что лгать небезопасно. Чертовски неприятное чувство. Говорят, правда освобождает, но я заметил, что меня она обычно загоняет в угол. Ключу с нори. Но на этот раз меня немедленно затопило чувство облегчения. Я им рассказал. Это больше не моя проблема. У бабушки есть армии, убийцы, агенты. Хитрые и бесстрашные мужчины и женщины, которые совсем разберутся. «И?» Поторопила меня красная королева. Ее лицо напряглось. Копия ключа молчаливой сестры померкла, став пятном на белизне ее руки. «Он несет его к магу по имени Келем, в соляные копии. У него есть какая-то безумная идея открыть дверь, которую старик ему покажет, и... М -м -м... вернуть свою семью». «Что?» Грянул гром недоверия, от которого я так быстро рванул назад, что наступил на свой плащ и грохнулся на задницу. Пока эхо разносилось по тронному залу, клянусь, я услышал, как из темного рта молчаливой сестры вырвалось шипение. «Где?» Бабушка поднялась с трона и выглядела ужаснее, чем скилфа. Казалось, она мучительно пытается задать вопрос, произнести его и сформулировать свой гнев. «Где сейчас, Снориверс Нагасан?» Я отполз назад, чувствуя, что на ноги подниматься небезопасно. «Он должен быть в милях в двадцати на дороге во Флоренцию. Я оставил его за вермильоном вчера в полдень». Бабушка закрыла лицо рукой, вытянув вторую к трона. «Ключ был у меня на пороге!» «Почему?» Она оборвала свой вопрос, и в этот миг я чувствовал, говорить о том, что никто ни разу не упоминал мне, что ей нужен этот чертов ключ, сейчас было бы неуместно. «Март». Красная королева опустила руку и посмотрела на седовласую женщину справа от трона. Организуй сотню всадников, отправь их привести сюда нарсийца. Его сложно с кем-то спутать. Ростом в 6 футов, черные волосы и борода, бледная кожа. Так ведь мальчик? Меня снова понизили до мальчика. Я поднялся и отряхнул плащ. Да, он путешествует с толстым рыжим викингом и светловолосой велевой с крайнего севера. «Еще лучше. Раскинь сети пошире. Не упусти его».